История 19. Маркетинговое агентство. Вячеслав Севиян. Руководитель и основатель компании. Эксперт по построению отделов маркетинга, которые заработали суммарно более 1 миллиарда рублей для своих проектов. Опыт управления бюджетами более 15 миллионов рублей в месяц. Спикер по маркетингу на бизнес-форумах. Основатель собственной академии. Член гильдии маркетологов России более 15 миллионов рублей. Опыт управления бюджетами за один месяц. Расскажу, как я пытался построить большую компанию, не фокусируясь на высоких финансовых показателях, а уделяя больше времени на создание большой команды и просторного офиса. В юности мне как-то удалось побывать в компании, которой управлял отец моего друга. Это была пиар-компания с численностью в несколько сотен человек. Со стороны мне казалось, там вечно царил праздник, все увлеченно занимались своим делом. Офис находился на заводе Арма, в очень дорогом бизнес-центре в Москве. На парковке стояли дорогие машины, многие были с личными водителями, ресторанчики были заполнены людьми после работы. Тогда впервые я задумался, как круто было бы владеть чем-то похожим. И понятное дело, тогда у меня не было опыта, и мне казалось, большая команда и крутой офис являются одним из главных показателей успешности бизнеса. Спустя годы я основал собственное маркетинговое агентство. И знаете, что я сделал первым делом? Снял крутой офис в каворкинге, где аренда стоила просто космос. Но тогда я был очень уверен в своих силах. Когда команда выросла до трех человек, я понял, что за те же деньги я могу снять офис чуть попроще, но зато у меня там смогут работать до 8 человек. Посчитав математику, мы перебрались в новый офис, где я сразу взял площадь с запасом. Купил мебель на 8 человек, хотя в команде пока было только трое. Уверенность во мне тогда зашкаливала. Я думал, что заеду максимум на полгода и переедем в более просторный офис. Помещение сняли, места подготовили. Осталось дело за малым. Набрать клиентов. Клиентов набрали. Заполнили офис не за полгода, а за полтора. Но в любом случае вопрос о переезде легче летал в воздухе. И, конечно, моя мечта о большом офисе в центре Москвы с каким-нибудь бомбическим видом не давала мне покоя. На тот момент в компании было 8 человек в офлайне, и около 4-5 уже работали удаленно, так как прошел период ковида, и удаленная работа стала привычным способом взаимодействия. Во время поиска офиса мне попался один интересный вариант. Офис на Новом Арбате, на 14 этаже, с видом на Белый дом и Москва-Сити. Все как было в мечтах юности. Полетел в тот же день его смотреть и сразу же сказал «Готовьте договор, будем заезжать». Для меня казалось в тот момент, ну вот настало это время, когда могу позволить себе офис такого уровня. Провели мы косметический ремонт и с командой туда переехали. Там же впервые у меня появился свой кабинет и помог прямо мог ощутить себя настоящим биг боссом. Тогда в компании нас уже было в оффлайне около 12 человек и удаленно около 10 человек, а всего в команде было 22 человека. Это был период, когда у нас появилось много клиентов с низким средним чеком за услуги. Рук не хватало, руководителей отделов еще не было, поэтому по всем вопросам, буквально по всем, сотрудники обращались ко мне. На тот момент мы набрали уже более 50 проектов со средним чеком. А в команде, как мы помним, около 22 человек, максимальное число специалистов за все время работы компании. Это и было отправной точкой. Для меня этот период был просто адом, так как по всем вопросам обращались ко мне взять больничный, отгул и тому подобное. Все проходило через меня. Из-за ситуации с огромным количеством проектов и маленькими чеками страдали и сотрудники, и качество работы. В какой-то момент я задался вопросом, а как расти дальше при таком положении дел, если я хочу зарабатывать в два раза больше, брать еще больше сотрудников. И тут я понял, что данная модель мне не подходит, что потребуется нанимать линейных специалистов, таких как HR, бухгалтер, на отделы ставить руководителей и так далее. После подсчета юнит экономики, вы не поверите, стало ясно, если продолжать масштабировать данную систему, то при увеличении оборота в два раза компания ушла бы в минус так как фот съел бы все. Поэтому было принято решение увеличить чек в два раза. И не поверите, у нас стало проектов и сотрудников в два раза меньше, а оборот компании и чистая прибыль стало больше. После этого опыта я понял, что одним из важных показателей в бизнесе является чистая прибыль, на рост которой и нужно фокусироваться. Именно в прибыли измеряется результат и видна успешность компании и ее владельца.